Правда от Артёма. Сине-чёрная тайга стала сиреть, и верхушка самой высокой ели окрасилась в оранжево-зелёный цвет утреннего северного солнца. В этот же момент окончательно погас последний уголёк в ноздре, и Иван открыл свои узкие глаза. Ему было холодно и голодно, но на душе радостно и тепло от пережитого прошлой ночью. Он быстро развёл огонь, накидал чистого снега в котелок, поставил на огонь, полез в походный мешок за чаем. Поговорим, наконец не выдержал Артём. Он совершенно истерзал душу вопросами, на которые без помощи Вагула никак не мог получить какие-либо внятные ответы. Сейчас горячего чая глотну, а то у меня зуб на зуб не попадает от холода. Ты издеваешься, что ли? Вас кликнул непрошеный гость в голове Вагула. Как ты можешь оставаться совершенно спокойным, думать о каком-то там чае, когда ночью мы чуть не сгорели заживо, а до этого тебя чуть не съела какая-то кошмарная зверюга? Это всё не так важно. Со мной ангел поговорил. Вот что замечательно. Что? Подожди. Про это ты мне чуть позже расскажешь. Давай по порядку. Ты что? Хочешь сказать, что даже не испугался волка? Это почти волк. У него течёт собачья кровь в жилах. О да, это, конечно же, меняет дело, с нотками истерического сарказма обрушился на Вагула Артём. Я уже давно научился проживать каждый день так, будто завтра никогда не наступит. Я не боюсь умереть, спокойно парировал Вагул. Сознание Артёма отарапело от удивления. Артём, тебе сложно это понять. Поверь на слово. Когда ты всю жизнь проводишь в тайге, смерть всегда рядом, за ближайшей от тебя елью. Тем более я с рождения вижу тот мир, куда я попаду после смерти. Я много раз видел волков в опасной близости от себя. Я знаю, как постоять за себя, но я отлично знаю, что надо делать, чтобы избежать открытого столкновения. Тем более, открыв глаза, я определил, что зверь подчинится человеку, если показать отсутствие страха перед ним, потому что это собака, а у всех собак особое отношение к человеку. Это идёт из тьмы веков. Даже не стоит пытаться понять причины некоторых вещей. Я просто знаю. Вскипела вода в котелке. Иван заварил чай и с наслаждением сделал несколько горячих глотков бодрящего напитка. «Надо поторапливаться. Солнце уже встало», — деловито заявил Вагул и стал собираться в путь. «Хорошо. Допустим, я это принимаю. Я из двадцать первого века, а ты из девятнадцатого. Я живу и вырос в большом городе, а ты всю жизнь провел в тайге», — несколько успокоившись, продолжил Артем, совершенно не обращая внимания на торопливые сборы в дорогу тела. «Ты жутко крут, Вагул!» «Я бы точно в штаны наложил от такого зрелища!» «Да что там! Я и так от ужаса чуть из тебя не выпрыгнул!» «Не понял, что бы ты наложил в штаны?» «Впрягаясь в салазки с аккуратно уложенными вещами, рассеянно спросил вагу. «Не обращай внимания!» — затараторил мысленными образами Артем. «Поехали дальше!» «Откуда огонь взялся? Как это понимать?» «Огонь это я сделал!» После того, как зверь отвёл взгляд, признав моё превосходство, его надо было оглушить и лишить поддержки стаи. В одиночку волк в 1000 раз слабее, поэтому я создал фантом огненного кольца вокруг нас, чтобы отсечь его от остальных волков из стаи. Такая это не настоящий огонь был, нам он лишь привиделся, включая всех волков вокруг. Ну да, легче лёгкого, хитро усмехнулся Иван. Я с детства пользуюсь этим приёмом. Меня считали странным, и многие не могли устоять перед соблазном поиздеваться надо мной. Приходилось выкручиваться. Кому волосы на голове подожгу, кому всё тело, зависело от моего настроения. Задиры в ужасе разбегались и потом обходили меня стороной. Закончилось тем, что все люди в моём кочевье стали избегать меня, поэтому я решил их вовсе их покинуть. Стал отшельником. Артём ещё больше проникся уважением и восхищением этим лесным самоучкой и видящим. Такие штуки проделывал и дед Василий в то непродолжительное время, пока он был у старика под контролем. Но тот добивался цели, скажем, более изощрённо. Усилием воли он вызывал у жертвы паническое чувство ничтожества. Объект воздействия подавлялся, для такого человека исчезал весь мир вокруг. а все пространство заполнял Лишон, дед Василий, всецело властвуя над ним. В щадящей форме дед пользовался этим приемом и в отношении Артема, когда строптивый характер молодого человека окончательно выводил его из себя. А один раз Артем получил шанс в полной мере лицезреть могущество инициатора. В подворотне, недалеко от жилища Василия, к ним пристали хулиганы, Сразу пять человек. После первого же их грубого окрика дед Василий прошипел: "Пшли вон". И они в ужасе разбежались. А старик, как ни в чём не бывало, пошёл дальше своей дорогой. Артём увидел причину их стремительного отступления, вернее, старик позволил ему это видеть. В долю секунды Василий у всех пятерых отморозков просканировал их самые жуткие воспоминания и страхи. Но ну а потом весьма реалистично каждому из хулиганов их материализовал. Несколько минут Артём даже жалел их, ведь не многие люди окружают себя такими жуткими образами, и не от хорошей жизни у этих маргиналов в голове творилась такая страшная жуть. А на все расспросы по этому инциденту дед Василий молчал. скорее всего, не видел особого смысла в пояснении произошедшего. Что было причиной для такой демонстрации могущества, Артему было неизвестно. Он мог лишь гадать, но тот факт, что старику не составило сколько-нибудь значительного усилия сотворить с людьми такое, насколько незаметно и как бы походя Василий уделал сразу пятерых наглых, вполне физически здоровых бугаев, говорило о многом. Артёму было страшно подумать, на что был способен старый пердун. Какой властью и силой обладает этот человек? Вероятнее всего, Василий этого и добивался. Надо было показать неродивому пареньку, насколько серьёзен человек, взявшийся за его инициацию. Иванна учился добиваться тех же целей, но как-то однобоко, что ли. В его мире во власти человека была лишь одна страшная стихия — огонь. Этим он и воспользовался, чтобы ограждать себя от всяких недобрых людей и всяких других опасностей. И прошлой ночью он, не задумываясь, призвал на помощь способности, чтобы огнем, хоть и выдуманным, но таким страшным для любого лесного жителя, показать зверю свое превосходство и спасти себя от смерти. Потом, когда стая в ужасе разбежалась, надо было избавиться от зверя. Я сделал проход в огненном кольце и за шкуру вытолкал зверюгу вон. Вагул замолчал, остановился и внимательно осмотрелся, напрягая слух и зрение. Вроде ничего необычного. И он продолжил движение. «А вот то, что со мной ангел заговорил...» «Ангел?» «Ну, да», — немного запнулся Иван. «Ангел?» Я так называю просто все голоса в тонком мире для меня ощущаются как краски из всевозможных цветов. Условно я их делю на тёмные и светлые. Тёмные голоса, злые и противные, принадлежат демонам, шайтанам. Чем светлее голос, тем он приятнее для восприятия. Голос прошлой ночью был ослепительно белого цвета. Такой звук может издавать только ангел, существо в высшей степени доброе. А лицо творение любви. Вагол немного помолчал и потом смущённо добавил, как уж смог объяснил. Прости, что непонятно. Душку да уж куда понятнее, воскликнул Артём. Просто это настолько ошеломляюще удивительно, что я не могу сразу такую информацию принять. Вдруг Иван резко остановился и опять стал вслушиваться и всматриваться. Идёт за нами плут. процедил сквозь зубы он и стал аккуратно ощупывать пространство вокруг себя энергетическим полем. Кто? встрепенулся Артём. Похоже, прошлой ночью ангел говорил не только с нами. Иван медленно подтянул салазки к себе, плавно развернул вещевой мешок и достал кусок вяленой оленины. Опять же, как можно медленнее отбросил кусок назад. на сделанный со ласками твёрдый наст снега. Артём помалкивал. Он уже стал привыкать к манере Тела общаться в их совместном путешествии. Он знал теперь, что в момент сосредоточенности Вагол будет его игнорировать, поэтому даже и пытаться нет смысла выяснять, что происходит. А потом, когда необходимость максимальной концентрации усилий пройдёт, он спокойно всё объяснит. Вагул спокойно впрякся в салазки и как ни в чём не бывало зашагал в прежнем направлении. Артём попытался подключиться к органам чувств тела, но Вагул его опередил. "Метрах в 100 от меня наш вчерашний гость крадётся. Чего это он? Ты помнишь, что сказал голос ночью?" "Ну да, что мол это друг твой и всего рода твоего". "Так вот. То же самое сказано было и волку". И теперь мы неразрывно связаны друг с другом. И похоже, что это коснётся всех моих и этого зверя потомков в дальнейшем. Вот он и плетётся за мной теперь. Теперь я его судьба. Они помолчали. Вагол отвлёкся от разговора, наблюдая за волком, а Артём погрузился в спор с самим собой по поводу того, пора ли рассказать Телу истинные причины, по которым они пустились в столь опасное путешествие. Артёма терзали сомнения, стоит ли знать в аглу о том, что его ждёт в будущем или нет. Ведь Артём уже сопоставил семейные легенды, которые ему в своё время поведал дед Игорь, с той информацией, которую он почерпнул в беседах с бесхитростным телом. Артёма мучил моральный аспект. С одной стороны, рассказать про будущее, тем более что в этом будущем в основном далеко не радостные события, было бы жестоко по отношению к любому человеку. А с другой стороны, Артёму было совестно и дальше продолжать, по сути дела, обманывать Вагулу. Он не заслуживал простой участи быть лишь пристанищем для сознания Артёма на некоторое время, ведь он как никак, хоть и довольно дальний, но его родственник, предок Этот факт особенно сильно удивлял Артёма, ведь вероятность того, что его инициация совершится в теле предка, ничтожно мала. Тем не менее, это происходило с ним здесь и сейчас, и Артём то благодарил судьбу за столь редкостную и практически невероятную удачу, то с опаской и тревогой задавал сам себе вопросы о том, как это может повлиять на дальнейшую жизнь. Завтра ближе к вечеру уже будем у Архипа дома, вдруг пробурчал Иван. Может, уже расскажешь мне правду? Зачем ты заставил меня идти к ним? Правду? От неожиданности Артём растерялся. В огул будто бы слышал, о чём спорил сам с собой Артём всё это время. "Ну неужели ты думаешь?" хмыкнул Вагу. "Я поверил в сказки о том, что тебе захотелось, чтобы я опять дней пёрся через тайгу?" попить вонючую самогонку у старика Архипа. Оба помолчали, а потом Иван мысленно добавил: Смотри-ка, съел ведь мясо плут. И в самом деле, волк, который теперь неотрывно следовал за спасшим его прошлой ночью человеком, добрался-таки заброшенным Иваном куском вяленой оленины и обнюхав, жадно съел его. После того, как Иван бросил мясо, он неотрывно наблюдал за волком краем глаза так осторожно, что зверь и не заподозрил этого. С виду казалось, что человек совершенно безразлично ко всему тащит потихоньку салазки, медленно, но ритмично скользя отоёжными деревянными лыжами по затвердевшему весеннему снегу в долине очередной излученной реки. Волк подумал, что человеку все равно, что будет с оброненным куском мяса, и поэтому решил все-таки съесть его, тем более, что он был просто страшно голоден. Таким образом окончательно установилась невидимая, но тем не менее прочная связь дикого зверя и человека. — Ты его приручил? — задал вопрос Артем, понимая всю бесперспективность попыток уйти от смущающей его темы разговора, который начал вогул несколько мгновений ранее. Артём, отвечай на мой вопрос, резко оборвал его Вагул. Я понимаю твоё нежелание говорить на эту тему, но согласись, что рано или поздно тебе придётся это сделать. Будь спокоен, если мне не понравится твоя истинная цель посетить Казанцевых, я не повернусь вспять. Я просто не дойду до дома. Так сильно я вымотался. Да и припасы заканчиваются. У меня выхода нет. Надо дойти до скита, иначе, поминай как звали. А подыхать тут мне, ой, как не хочется, поверь. Угу. Шевельнулось в нерешительности в голове у Вагула. Нам осталось около суток ходу. Времени вполне достаточно, чтобы всё спокойно обсудить. Да и скучно четвёртый день идти. Так что давай, рассказывай. Иван. Извини меня, Я несколько утаил истинную причину нашего путешествия, но поверь, я просто не хотел тебя ошеломить и сбить с толку. Ну конечно. Какое благородство, ехидно воскликнул Иван. Да ладно, прощаю. Что бы ты мне ни сказал, я обещаю, я своего отношения к тебе не изменю. Да я просто ничего с этим не смогу поделать. Ведь ты у меня в голове помимо моей воли. Дело в том, что некоторые сведения, которые я тебе должен буду сообщить, касаются твоего будущего и будущего твоих потомков я знаю, что жить сознанием грядущего чрезвычайно тяжело, поэтому я весь в сомнениях, имею ли я право тебе вообще про это рассказывать. Ты не только право имеешь, но и просто-таки обязан мне всё рассказать. Ты пользуешься моим телом уже больше месяца, при этом смеешь утаивать от меня то, что меня ждёт в будущем? с искренним удивлением воскликнул Вагу Иван по прозвищу Хоза-Алей, хоть и был намного более просвещенным и более сведущим в сравнении с множеством других людей своего времени, но все равно многие философские вопросы, которые являются, по сути дела, обыденной элементарщиной для современного человека, для него были неизведанны. Но Артем, воспитанный прогрессивной философской мыслью современности, хорошо разбирался в вопросах нравственных страданий по поводу знания будущего и мучений из-за его неотвратимости именно поэтому ему было так трудно рассказывать Вагулу о его будущем иван же и не подозревал что знание будущего будет как-то его мучить он просто сам об этом никогда не задумывался а возможности изучить труды других мыслителей по этой теме по понятным причинам у него не было Он решительно не понимал, почему Артёму так трудно об этом говорить, а Артём, предвидя его мучения, медлил удовлетворить требование Ивана рассказать всё, что его ждёт в его дальнейшей жизни. И теперь, наконец поняв, что в Агулу совершенно невозможно объяснить свои благородные порывы, Артём, мысленно махнув рукой, решился таки выложить ему всё, что знал. Сума сайти. Выдавилось из себя Иван, когда голос Артёма в голове умолк. Я же говорил, что это всё невероятно сложно, и тебе скорее всего будет крайне тяжело жить с этим дальше. В меня вселился мой пра-пра-правнук. Сума сайти, опять повторил Вагул. Потом немного пришёл в себя, и его стали одолевать сомнения. А ты уверен, что это всё произойдёт именно с нами? Всё, что я знаю, я знаю со слов моего деда, который, в свою очередь, слышал об этом от кого-то из родственников. Вполне вероятно, что его рассказ пестрит искажениями, которые неминуемо должны были возникнуть за столько времени, но в общем, в основных событиях я уверен, и уверенность эта у меня появилась, когда ты мне показал шаманские знаки, металлические сердечки. Дело в том, что один из них перед смертью мне отдал дед Игорь, и он хранится у меня там, в моём времени, сомнений быть не может. Куда подевался второй амулет, я не знаю, след его теряется в прошлом. Но у меня нет никакой дочери. Я и женат-то не был никогда. По моим подсчётам, это должно всё произойти в скором времени. Буквально в течение, может быть, нескольких месяцев, а то и дней. Что? Да, Хозалей. Это должно неминуемо произойти. А ещё ты станешь вождём племени вагулов. Как? Это невозможно. Подробности я не знаю. Я только знаю, что ты будешь шаманом и при этом вождём племени. Будешь водить дружбу с Архипом, и дальше в один прекрасный момент подаришь ему один из амулетов, а второй каким-то образом окажется у твоей дочери. Скорее всего, ты и ей отдашь амулет. Но как это произойдёт, я, к сожалению, не знаю. В конце концов один из амулетов спустя много-много лет окажется у меня. Судьба второго амулета мне неведома. Но благодаря моему амулету я буду познавать тонкий мир и стану видящим. А потом наступит момент инициации, и я вселюсь в твоё сознание. А что будет в ближайшее время, когда мы доберёмся до скита Казанцевского, этого я не знаю, волк. Про это мой дед Игорь не рассказывал. Я думаю, он про это и не знал вовсе. Что должно произойти при инициации. Тот человек, который отправил меня в переход для этого, рассказывал, что при его инициации он лишь ощутил сотворение своего тонкого тела, души. Это было лишь мгновение. Потом она переместилась в другое пространство-время, а сознание вернулось в тело, в его пространство-время. Подробности он меня не стал посвящать. Скажем прямо, он не многословен совсем. Возможно, он даже многое утаил от меня и, вероятно, вообще обманул. Он такой. Странный, мягко говоря. Почему же ты сидишь в моем сознании уже так долго? Почему до сих пор не произошла инициация? Не знаю. Возможно, что-то пошло не так. Еще раз повторюсь. Может быть, Василий... Так зовут моего инициатора. Не стал мне рассказывать, как это происходит на самом деле. А может быть, в каждом конкретном случае инициация происходит индивидуально? Хорошо. Но в конце концов это должно произойти. И что тогда? Тогда Иван я исчезну навсегда. Ну, тоже проглотив комок в горле, нерешительно стал продолжать разговор Вагул. Это мне понятно. А что станет с тобой после инициации? Я вернусь в своё тело в 21 век и стану видящим. Что это значит? Насколько я в этом разбираюсь, у меня должен открыться так называемый третий глаз. Я прямо должен видеть тонкий мир, находясь в своём физическом теле. Сейчас я его могу лишь ощущать, когда моё сознание находится отдельно от тела. Сравнимо с тем, как слепой бродит на ощупь. Но у меня не было никакой инициации, а я вижу, ты чертовски сильный медиум, Иван. Я вообще поражаюсь твоим способностям, тем более что тебя никто ничему никогда не учил и не объяснял. Единственный вывод, который приходит ко мне на ум, это то, что изначально обладая обострённым ощущением мира, благодаря такому единению с природой, как это возможно в вашем мире, в тайге, В отсутствие множества отвлекающих факторов, присущих моему миру веку информации, ты смог развить способности самостоятельно. К тому же, твои способности проявляются только тогда, когда твоё физическое тело находится в состоянии медитации, а я до сих пор не могу привыкнуть к той ошеломляющей быстроте, с которой ты научился входить в это состояние. Что такое третий глаз? На теле формируется чувствительная зона Ещё один орган чувств, способный передавать восприятие тонких миров и тонких тел прямо в мозг. Благодаря чему ты как бы видишь это всё. У меня нет такого. Значит, верно. Видеть я могу только лишь в состоянии медитации, когда моё сознание находится отдельно от тела. Всё правильно. Скорее всего, твоя инициация ещё впереди, после чего у тебя тоже сформируется третий глаз. Но ещё раз повторю. Твои способности просто удивительно сильны. Ты и без третьего глаза способен на многое. Я думаю, что благодаря амулетам ты развил в себе способность мгновенно погружаться в медитацию, что тут же открывает для тебя возможности тонкого мира. Похоже, что ягды подарил мне по-настоящему нечто особенное. Эти амулеты далеко не так просты, как казалось бы. Несомненно, так и есть, Иван. Несомненно. К концу четвёртого дня Вагол совсем выбился из сил. Огромным усилием воли он в очередной раз соорудил ночлег, разделил свой скудный ужин на две части, так как теперь надо было кормить и Самыла, чёрного волка, который неотступно следовал за Иваном. Он дал имя волку Самыл, что на мансийском означало чёрный или тёмный. Вагул решил не напрягать мозг придумыванием клички для волка и воспользовался наиболее отличительной чертой робкого лесного спутника — цветом шкуры. При свете дня Вагул смог хорошенько рассмотреть ночного гостя. Он натурально был угольно-черный, довольно крупной зверюгой, настоящий опасный таежный хищник. Как в стае обычных серых волков, живущих в Зауральской тайге, Оказалось, животное абсолютно чёрного цвета было совершенно непонятно. Одно воглу мог утверждать наверняка: Сэмыл был собакой. Но как он смог оказаться в волчьей стае, он ума не мог приложить. Обычно волки не уживаются с собаками. Похлебав горячего чая, Иван хоть немного восстановил угасающие силы. И почти сразу же впал в медитацию, чтобы за ночь постараться максимально отдохнуть. Ему предстоял ещё один день пути. Одному в тайге тяжело. Приходится всё делать самому. А теперь ещё пришлось делить оставшиеся крохи припасов с сопровождающим его волком. Как ни пытался Артём поговорить с телом, вогол практически моментально отключился, следуя примеру своего нового хозяина. Самыл усвернулся клубком в паре метров от леющей ноги. Ночь прошла почти незаметно.